Глава пятая. Ресторан-фойе. Иллюстрированное меню, рекламку, фирменные спички и салфетку ресторана-фойе, которые составили дорогие моему сердцу предметы музея любви, я раздобыл спустя много лет. Ресторан этот, устроенный на французский манер, едва открывшись, вскоре превратился в излюбленное место встречи состоятельных людей из богатых районов Стамбула. Беогу, шли, и не шанташи. Их газетчики в колонках светских сплетен насмешливо именовали «сосьете». Владельцы роскошных в европейском духе ресторанов не стремились давать им громкие и торжественные названия вроде «Амбассадор», «Маджестик» или «Роял», а скромно нарекали «кулисами», «лестницами» или «фойе». Эти названия, навевавшие нечто европейское, В то же время напоминали, что находимся мы лишь на окраине Запада, в Стамбуле. Прошло время, и новое поколение богачей снова предпочло домашнюю еду, какую готовили им матери. И сразу повсюду появились караван-сараи, султаны, паши и визири, где традиционная еда соединялась с типично восточной помпезностью. А все фае и кулисы забылись и быстро исчезли. Вечером того дня, когда я купил сумку... За ужином в фойе я предложил Сибель «Давай встречаться в маминой старой квартире в доме милосердия. Может, так будет лучше. Там вид из окон на красивый сад. Ты что, торопишься? Боишься до свадьбы не успеть, пока мы не переедем в наш собственный дом?» Улыбнулась Сибель. «Нет, дорогая, не тороплюсь. Не хочу больше встречаться с тобой тайком, будто я твоя любовница и в чем-то виновата». «Ты права. Откуда тебе вдруг пришло в голову такое?» — Забудь. Я поспешил сменить тему. Вокруг гудела веселая толпа посетителей фойе. Я вытащил пакет с подарком. — Что это? — удивилась Сибель. — Сюрприз. Открой, посмотри. Ой, подарок, детская радость, засиявшая на ее лице, когда она брала у меня пакет, сменилась выражением недоумения, когда Сибель вытащила сумку, а потом уступила место разочарованию, которое она попыталась скрыть. — Помнишь, — поспешно объяснил я, — вчера ты увидел ее в витрине. — Спасибо, ты очень внимателен. — Рад, что тебе понравилось. эта сумка к помолвке. — К сожалению, я давно решила, что возьму на помолвку, — ответила Сибель. — Не обижайся, ты такой заботливый и подарок чудесный. Только вот я все равно не взяла бы эту сумку, потому что она подделка. — Как это? — Это не настоящая же Николон, милый мой Кемаль. — Откуда ты знаешь? — По всему видно, милый. Смотри, как пришит лейбл. А теперь посмотри на настоящую сумку Женеколон, которую я купила в Париже. Видишь, какая строчка. Женеколон не напрасно считается самой дорогой маркой во всем мире, а не только во Франции. У подлинной никогда не будет таких дешевых ниток. Глядя на швы настоящей сумки, я начал раздражаться от того, что моя будущая жена выговаривала мне все это с видом торжествующего победителя. Иногда себе ощущала неловкость, что она дочь потомственного дипломата, который спустил до нитки все состояние и земли, доставшиеся в наследство от дедушки Паши. Поддаваясь подобным чувствам, она принималась рассказывать, что ее бабушка по отцу играет на пианино, а дедушка выступал соратником Ататюрка во время Освободительной войны. Или что ее дед по матери был приближенным Абдул-Хамида. Мне она очень нравилась в эти мгновения. Я привязывался к ней еще больше. Что касается нашего семейства, Басмаджи то мы разбогатели в начале 70-х годов, когда возросли объемы производства и экспорта турецкого текстиля, население Стамбула увеличилось в три раза, а цены на землю в городе особенно в нашем районе поднялись в несколько раз. Хотя, как яствовало из самой фамилии Басмаджи, уже три поколения в нашей семье занимались текстилем. Однако, несмотря на результаты славного труда предков, меня раздосадовала допущенная оплошность. Дорогая сумка оказалась явной подделкой. Сибель погладила меня по руке и спросила, «Сколько ты заплатил за нее?» «Полторы тысячи лир. Я не смог соврать. Если тебе она не подходит, завтра поменяю. Не надо, дорогой мой, лучше попроси вернуть деньги. Ведь тебя здорово надули». «Хозяйка магазина Шинай Ханым, наша дальняя родственница», возмущенно сказал я, изображая негодование. И принялся опять рассматривать сумку изнутри. Сибель взяла ее у меня из рук. «Милый». «Такой грамотный, такой умный, такой образованный, но совершенно не знаешь, на какой обман способны женщины». Умиленно улыбнулась она.